Глава 10. Царица пустоши. Спустя несколько часов, ближе к вечеру, Егор очнулся. Темнота была практически полной. Несколько минут он соображал, где что находится, и пользуясь дарованным ему зрением, осматривал ходы и шарящих повсеместно грызунов. Мелкий сидел напротив, собрав комбинезон в кучу, видимо, охраняя его от пробующих всё своими двухсантиметровыми рысцами тушканов. Тряхнув головой, бобр подумал, что теперь на его счету была, наверное, практически половина группировки долг. Действительно, это была не их игра, но теперь ему нужно убедиться, что и сам он ещё в игре. Он находился в земляной пещере, ту мягкое, что было у него под ногами, оказалось широким диаметром под 1,5 м, низким светящимся синим светом грибом. который не столько разгонял мрак, сколько указывал центр пещеры. По стенам и на полу в других частях комнаты также росли эти широкие месистые грибы, которые, видимо, не мешали тушканам и не представляли для них пищевой ценности. Кроме того, вероятно, эти грибы питались продуктами жизнедеятельности тушканов, таким образом поддерживая подземелье в сравнительной чистоте. и избавляя от избытков, изливающиеся из небес влаги. Резкий кислый запах уже приелся и практически не шипал в нос. Неторопливые в своих пенатах мутанты, шуршая шкурками, спокойно курсировали в пробитых со всех сторон норами стенах, ползали по полу, при этом не нарушая условную границу около метра вокруг снорка и человека. Открыв рюкзак Мелкова. Порадовавшись, что у него хватило ума использовать снорка для переноса большей части груза, он достал налобный фонарь, примостив его на голову и настроив минимальную яркость и широкий конус, он включил фонарь. Многие десятки малиновых глаз со всех сторон, но большей частью сверху, в тот же миг отразили его свет, дополняя мрачность картины своими размытыми силуэтами. но ясно указывая на то, что несколько метров над ним полностью заселены ими. На разной высоте от пола в стенах виднелись гигантские дыры, в которые бобр мог бы протиснуться не только ползком, но и на четвереньках. Но организм человека требовал калорий. Что-то случилось с ним в последнее время. Он всё неохотнее и неохотнее терпел голод. А мысль о том, что рюкзак мелкого забит консервами самого разного содержания, вызывал у него резь в желудке. Вот и сейчас, не удержавшись, он вытащил флягу с водой и жадно припал к ней, опустошив наполовину. Вторую половину снова допил с норк. Просканировав пространство и убедившись, что грызуны не интересуются им более положенного, И вообще воспринимают его более как предмет интерьера, чем как биологический объект. Сталкер, посидев неподвижно с десяток минут, а затем повиной искрутящему его организму голоду, собрался перекусить. Вот уж не думал, что когда-нибудь приломлю хлеб с мутантом. Глядя на снорка, подумал Егор, доставая при размытом луче фонаря пару мясных консервов и пару каш. Хлеб в пластике для себя и мелкого Поставив всё это на грип, теперь выполнявший роль импровизированного стола, он ещё раз всеми своими чувствами просканировал пространство, внезапно с беспокойством обнаружив, что атмосфера поменялась. Шорохи вокруг стали реже, а количество наблюдающих за ними из стен напротив малиновых бусиноку уменьшилось, а вверху наоборот увеличилось, словно зрители собрались на задней скамейке стадиона. Разве что стадион был очень закрытый, очень тесный и сужался к верху. И дело было не в выставленных продуктах, которые могли бы взволновать тушканов. Что-то другое поднималось откуда-то издалека и как будто бы снизу. Решив, что сопротивляться и нервничать в принципе бесполезно, Сталкер сел на один из грибов, лицом к поднимавшемуся из недр земли ощущению дискомфорта. освечивая фонарём несколько огромных дыр. Постепенно ощущение дискомфорта переходило в то, что ранее было бы пережито им как неописуемый ужас. Даже Снорк неуверенно притянул одну руку к груди настороженно, вглядываясь в чёрные дыры. Ещё через пару минут едва заметное шуршание усилилось. Теперь оно явно издавалось крупным существом. И на тусклый свет фонаря вышло чудовище одного вида, которого хватило бы на то, чтобы заорать не своим голосом и поджать обе ноги, отгребая руками подальше от порождения недор. Огромная помесь крысы и тушка на размером с человека, но явно тяжелее его, невероятно древняя, с размытыми бельмами глаз, за которыми светился огромный малиновый огонь. при открытой или не закрывающейся пасть без резцов, из которой вырывалось тяжелое, хриплое дыхание дрихлейющего существа, и самое главное за секунду до того, как оно вывалилось из норы и встала на задние лапы, осматривая своими жуткими глазами гостей, Егор почувствовал, что от него от существа веет дремучим холодом, холодом многих смертей. Многих из остывших жизней, словно сама средневековая чума, обрела оболочку и явилась к нему. Чувствуя, как мурашки покрывают его тело, как неведущий инстинкт самосохранения, мелкий испугавшись монстра, прижался к ногам сталкера. Бобр закрыл глаза и открыл свой ум, предоставляя чудовищу ковыряться в его чувствах, мыслях, ощущениях. Но такой процесс не мог быть односторонним. Воле и неволи и разум чудовище проявился и стал виден и для человека. Это было очень древнее существо, наверное, один из первых тушканов, появившихся и адаптировавшихся в зоне. Самка, давшая начало самой большой колонии грызунов на пустоши. Она была стара настолько, что её вечно растущие ресцы перестали расти и стёрлись до коротких пеньков. Короткая шерсть выпадала клочьями. оставляя проплешины с редким толстым волосом, зрение с трудом пробивалось через растущие бельма. Её кормили новорождёнными детёнышами тушканов, которые были достаточно мягки для её челюстей. Приносили воду в желудках, отрыгивая в лужу в её скальный апочевальне. Другие тушканы Пси-тушканы, единичные среди многочисленных отпрысков, с даром контакта приносили известия, передавая ей собранные образы телепатически. А она, она правила всей колонией. Ее глаза и уши располагались везде. Ее звериная мудрость позволяла колонии расти и приумножаться, совершать разорительные набеги на любые территории, совершать самоубийственные набеги на периметр. высылаю туда едва ли одну десятую часть когда их становилось слишком много и зона повелевала избавиться от части старых и больных это была империя тушканов а перед ней поднявшаяся из далёкой глубины царица поусташи но вместе с тем бобр проносясь через весь опыт и переживания чудовища понял что зона не может лишить её воли и повелевать ею Проносясь через опыт и животную мудрость древнего существа, сталкер понял, что зона вообще не может и никогда не попытается сломить ни одного мутанта, поскольку мутанты есть часть зоны, её дети, через которого зона познаёт мир и себя. Человек понял, что у каждого её ребёнка есть свобода, свобода выбора, и зона не карает и не судит никого за их выбор. Только человек вне системы, пришедший снаружи без приглашения, со своими чуждыми правилами, делает так, что выборы её детей исключал человека из их будущего. Это стало так просто и понятно, что у сталкера, казалось, остановилось сердце. Настолько сокровенным моментом наградило его существо. Ни о каком страхе уже не могло быть речи. Он не нашёл ничего лучше, как достать из рюкзака банку с гущёнкой, открыть её одним движением и поставить перед мутантом на пол. Неожиданно он понял, что прошёл церемонию принятия колонией и преподнёс дары её главному обитателю. Дар был принят. Мутант, опустившись на четыре конечности, сел, глядя на человека. Егор не стал задерживаться и тоже сел, осознав, что не помнит, каким образом он оказался на ногах. Снорк остался в стороне, чуть позади сталкера. Тушкан почесал передней когтистой лапой за ухом, стреском выбивая пыль тупыми когтями. Не удовлетворившись итогом, он поднял правую ногу и с ещё большим треском принялся расчёсывать зудящее место. На стол отчётливо видимые даже в тусклом свете фонаря полетели клочья шерсти. Хорошо, что свои консервы не открыл, подумал Егор. Мотан, окончав чухаться, вдруг снова превратился из царственной особы в животное и высунув длинный язык, громко чавкая, начал локать сгущёнку из банки, придерживая её передними лапами. Мелкий, видя такое дело, схватил одну из консервов со стола, открыл, дёрнув за кольцо, и, отвернувшись в своей манере к стене, сутулившись, начал есть. Бобру не оставалось другого варианта, как присоединиться к трапезе, правда, по-человечески, используя походную вилку-ложку. А я ещё удивлялся, что буду есть со снорком, усмехнулся он, оглядывая всю его компанию и сотню светящихся глазами свидетелей. Когда с трапезой было закончено, царица, волоча переломанный и безжизненный хвост, ползла тем же путём, каким и явилась. Все остальные дыры, кроме одной, застолбили тушканы, ясно показывая, что путь из холма для него выбран. Вздохнув, отряхнувшись, чувствуя себя намного лучше и надев комбинезон, сталкер двинулся в одну из нор. Бобр секунду колебался, а затем снял рюкзак с мелково и привязав его к своей ноге, пустил снорка вперёд, здраво рассудив, что снорка помельче и в случае чего руку помощи подать сможет. Что будет лучше, чем дружественный пинок ногой сзади? Итак, подсвечивая себе фонарем, опустившись на четвереньки, они двинулись по нерукотворному тоннелю, имевшему множественные ходы, в которых сновали то и дело, показываясь в свете фонаря, астроносы и мордочки мутантов. Боббер видел впереди себя только разбитые ботинки Мелкова, которые быстро удалялись на несколько метров вперед, а затем останавливались, дожидаясь хозяина. Количество отрезков, когда ботинки с норка удалялись и дожидались сталкера, давно слетело даже с приблизительного счёта. Она ратием временем и не думала подниматься к поверхности. Мало того, постепенно она начала по логу спускаться вниз, принося запах сырости. Немилосердно работая руками и ногами, с относительным комфортом ползая на четырёх точках опоры, Бобр даже прикинул, что научился расслаблять ранее напряжённые группы мышц спины, напрягая их теперь кратковременно, подтягивая привязанный к правой ноге рюкзак. Далее сталкер понял, что ползти легче, если чуть-чуть наклониться вперёд, а когда устают руки, нужно ставить кисти пальцами не вдоль курса, а поперёк, пальцами друг к другу. Не хитро развлекая себя таким образом, они проползли по соображениям бобра пару километров, что потребовало передышки. Теперь в этой наре стало гораздо меньше боковых ответвлений, значит, они отползли на приличное расстояние от мегаполиса Тусканов. Отдышавшись и пролежав с десяток минут, светя фонариком в низкий потолок и порадовавшись, что не страдает клаустрофобией, Егор продолжил путь по постепенно снижающемуся тоннелю, стараясь не думать о толще земли над его головой, с долей юмора уповая лишь на то, что тушканы строят качественные норы. Продвинувшись еще на дистанцию, измеряемую по ощущениям сталкера минутами тридцати у сорока ходьбы на корачках, мелкий неожиданно исчез из виду, добравшись до места исчезновения снорка. Бобр обнаружил свежий пролом в полу, который, судя по всему, образовался под весом мелкого, поскольку сам туннель без изменений продолжал двигаться прямо. Настроив фонарь на большую яркость, Сталки осторожно заглянул в провал. Луч фонаря упёрся в бетонный пол, стенывшимися по нему проводами, рядом с которыми сидел Снорк. Встретившись взглядом с хозяином, он обрадованно заухал, подпрыгивая на месте. Ну что, мелкий, нашёл куда свалить от строевой службы? Осведомелся Игур, прикидывая, спускаться ли вниз или пробовать поднять с норка обратно в нору. Нора почему-то теперь казалась предпочтительнее, чем неизвестные рукотворные коридоры внизу. Давай, мелкий, лезь обратно, скомандовал Бобёр, отползая немного назад. Чувствуя, как нога опёрлась в привязанный к ней и всю дорогу волочащийся рюкзак, Снорк, раскачавшись, совершил высокий прыжок, но зацепившись руками за край нары, он вызвал обрушение значительного куска земли, чем ещё больше расширил провал. Теперь и бобру не было возможности перелезть образовавшуюся дыру. Тфу, в сердцах сплюнул Егор. Не было у бабы хлопот, купила баба порося, пробормотал он, понимая, что теперь ему точно придётся спускаться вниз. прыгая неизвестно как с трёхметровой высоты. В крайнем случае найдём какой-нибудь трос или кабель и вернёмся обратно, успокаивая себя и примериваясь, как лучше спуститься, думал Егор. Рюкзачок прими, крикнул он, кидая его вниз. Так, а теперь меня и поаккуратнее там. Бобр с трудом попытался сесть на корточки. Товар штучный, на гарантии. После этих слов Власть земли под сталкером провалился, и он в положении лёжа недоприсев, с перехватившимся от неожиданности дыханием, полетел вниз. Негромкий рык, и его тело было сбито в полёте с норком, который моментально среагировав, не дал хозяину ушибиться о пол, а предав некоторое горизонтальное усилие, заставил тело прокатиться по полу, плавно гася скорость падения. Ну спасибо, мелкий Удивлённо отозвался сталкер после того, как через пару секунд пятно света слетевшего фонаря перестало крутиться перед глазами. Снорк радостно ухнул и постучал костяшками пальцев по груди. Теперь предстояло выбрать, куда идти. Обе стороны полукруглого тоннеля шириной около 4 и высотой около 3 м были захламлены человеческим мусором, остатками кабелей ржавым железом, осколками химической посуды. Посмотрев наверх, Егор понял, почему они смогли провалиться сквозь бетонный потолок рукотворного тоннеля. Что-то обладающее невероятно высокой температурой прожгло дыры во многих местах в потолке, в стенах, даже в полу, выкрошив бетона и спари форматору. Чувствуя себя не в своей тарелке, без оружия в совершенно незнакомой для него и главное искусственно созданной среде, Бобар двинулся в том же направлении, куда бы они и двигались по наряду шканов. С облегчением заметив и здесь в тоннеле катышки помета этих грызунов, успокоился. В конце концов после часового или более лазания на корачках, от которого уже саднили колени. Так приятно пройти, как человек на двух ногах. Тёмный тоннель неохотно показывал своё нутро лучу фонаря, открывая картины хаоса и запустения. Хрустевший под ногами хлам делал невозможным бесшумное передвижение. Возможно, поэтому сталкер не сразу заметил не свойственный зоне шум, позабытый шум покрышек на асфальтированном шоссе. Тоннель через пару сотен захламлённых метров заканчивался металлической дверью, из-за которой всё явственнее издавались звуки, явно указывающие, что прямо за дверью проходит оживлённая трасса. Сталкер снизил ход. Ерунда какая-то, подумал он, прислушиваясь. Но по мере приближения звуки становились всё чётче и определённее. Вот раздалось несколько сигналов автомобильного клаксона. Затем низко грохоча двигателем проехал какой-то грузовик. Шум ветра, листьвы деревьев. Егор опешил. Он находился в зоне на глубине десятков метров под землёй, без всяких признаков живых объектов в радиусе десятка метров, и пялился на двустворчатую металлическую дверь, больше похожую на гаражную, правда, из более толстого металла, из-за которой слышны были звуки большой земли. Не веря себе, он посмотрел на Снорка. Тот тоже явно прислушивался к тому, что происходило за дверью. Значит, это не было галлюцинацией, или, по крайней мере, не только галлюцинацией. Пожав плечами и покрутив по сторонам головой, убедившись, что другого пути в эту сторону нет, Сталкер толкнул дверь, которая, имея немалый вес, неохотно начала сдвигаться с места. Из за двери полился синий неоновый свет, по сравнению с которым луч налобного фонаря стал тусклым и ненужным. Мелкий, засунув голову в открывающийся проём, настороженно заухал и прополз мелкими шажками внутрь. Обнаруженное Егором было вне всякого его понимания. В просторном круглом помещении, не имевшем других дверей, кроме той, в которую он вошёл, по периметру стоял непрерывный ряд столов, свысевшие миссии над ними, частично разбитыми, частично оплавленными, но также и без повреждений мониторами, стоявшие и опрокинутые возле столов стулья создавали ощущение панического бегства персонала. Лежавшие на полу словно змеи кабели тянулись к спускавшейся синее свечение и находящаяся посреди всего этого хаоса полусфера высотой около четырех метров и метров восемь в диаметре. Вот из неё-то и исходили поразительно реалистичные звуки большой земли. Поверхность сферы непрестанно шевелилась, словно состояла из воды, а человек смотрел на разделительную грань воды и воздуха снизу. При усилении шума её поверхность начинала издавать характерную рябь, словно звук ударялся о её чувствительную поверхность. Бобр в недоумении смотрел на шевелящуюся поверхность. Вот, шикнув перепоскным клапаном пневматической системы, проехал ещё один грузовик на фоне непрекращающихся перекатываний колёс легковых автомобилей. Вот порыв ветра донёс издалека звуки музыки из орущих динамиков, видимо, пролетевшего в другую сторону автомобиля. Сталкер поднял один из опрокинутых стульев и сел на него. находясь на расстоянии пары метров от светящегося и постоянно колышущегося явления, не доумевая и одновременно наслаждаясь такими забытыми и родными звуками. А что делает сталкер, когда хочет понять, что перед ним? Конечно, кидает болт. Подобрав с пола кусочек пластика, он метнул его в сферу. Тот без видимого сопротивления влетел в неё и исчез. Звуки не поменялись. Бобр поднял ещё больший обломок, как оказалось, небольшую колонку от компьютера, зашвырнул её в сферу. Послышался отчётливый стук падающего предмета на асфальт, который находился, судя по всему, как раз в 4-5 метрах от сидевшего сталкера, и звук переезжающий пластиковый корпус колонки автомобиля. Лёгкий удар в подвеску, хруст колонки и движение продолжилось дальше. Это кто тут балует? раздался мужской голос из сферы. Егор, сидевший на стуле, от неожиданности подскочил на метр в воздух, своим прыжком показывая, что он недалеко ушёл от сидящего рядом с норка, который глухо зарычал. Чёрт, подумал Егор, чувствуя, как испарина появилась на его пуганом перепуганном за последние несколько часов лбу. Надо отвечать. Я. Хриплым сорвавшимся голосом ответил он, и поняв, что сказано слишком тихо, добавил громче. "Сталкер Бобр". Из сферы ничего не ответили. Раздался милицейский свисток и скрип тормозов. "Старший лейтенант Харов, ваши документы!" раздался другой голос из сферы уже подальше, и звук отходивших от бобра шагов по придорожному щебню. "В чём дело, командир? Раздался прокуренный голос другого мужчины, хлопнувшего дверью легковушки и, видимо, вышедшего из машины. Номеры грязные, стекло в трещинах, фары почему не включили? – спросил голос, представившийся Харовым. – Да к это, – замялся прокуренный. – Не хорошо, Константин Викторович. Аптечка, огнетушитель, трос имеются. Да. Показывайте. Скрипнула дверь багажника. услышался шорох раздвигаемых предметов. Вот, аптечка, не распакована, трос, огнетушитель. Минуту было слышно только звуки шоссе. Инспектор изучал документы. Ладно, Константин Викторович, обойдёмся предупреждением. Фары включите, номера очистите. Счастливого пути. Ага, спасибо, с облегчением ответил прокуренный голос. Ещё через минуту машина рыкнув двигателем, завелась и пискнув проскальзывающим ремнём генератора, тронулась с места. Шаги двух пар ног по гравию приблизились к краю сферы, близко к тому месту, где сидел Егор, настороженно уставившись в светящуюся и подвижную поверхность сферы. Вот я тебе говорю, Саня, чертовщина тут какая-то творится. Не надо тут стоять, сказал первый голос, который услышал сталкер. Ты опять за свое, Степа. Угомонись. Какая чарта вщина на Успенском шоссе? – ответил явно отмахиваясь от своего напарника Старлей. Э, мужики! – заорал Сталкер, подбегая к краю сферы и силясь что-нибудь разглядеть в ней. Мелкий проследовал за ним, держась ближе к правой ноге хозяина. Только что кто-то хлам кинул вот сюда, прям на трассу. Вон, видишь осколки? говорил невидимый гаишник, не обращая внимания на бобра. Стёпа, ну что ты как маленький? Кто-то из окна выбросил, а тебе тут мерещится. Бобр подобрал с пола горсточку грязи и навесом бросил её в сферу. На голоса. Не понял, сказал Сторли. Что за? Вот, явно довольный произошедшим, сказал Стёпа. А откуда вылетело? Вот прямо отсюда. Раздался шорох одежды, на поверхности сферы появилось некоторое волнение. А на прошлом дежурстве я тебе говорил, отсюда такая крыса выпала, мама, не горюй, с кота размером и прыгучая зараза. Как сскокнула, так под колёса крузака залетела. Я потом смотрел, даже фотку сделал. На, смотри. Раздался звук клавиш сотового телефона. Да ладно. Неуверенно раздался голос Старле. С интернета скачал небось. Какой на хрен интернет? Вон пятно от крысы на асфальте, видишь? Вот я тебе и говорю, чертовщина на этом километре. Портал. Дурак ты, Степан, какой портал? Ну-ка, дай проверю. Эй, есть тут кто? раздался резкий голос старшего лейтенанта Александра Харова. Мелкий, повинуясь каким-то внутренним побуждениям, стремительно приблизился к сфере. И засунув голову по ту сторону, оглушительно зарычал. Два мужика заорали дурными голосами по ту сторону. "Демоны!" послышался топот убегавших ног, синхронное хлопанье дверцами автомобилей и пронзительный свист покрышек по асфальту. "Куда вы, мужики?" к в панике покинувшим чёртово место гаришникам со смехом обратился сталкер. Постепенно его смех смолкал. А в голову приходили невесёлые мысли. Учитывая, что сфера находится в какой-то заброшенной лаборатории, она, скорее всего, была создана человеком. Лучшее средство для шпионажа, наверное, трудно было бы представить. Разместить такое в командном пункте или на военной базе противника, и, пожалуйста, хоть диверсантов, хоть бомбу, а хочешь и просто сиди, слушай. Но важнее другое. Зона показала ему дорогу домой. на большую землю. Значит ли это, что он выполнил свою задачу и может вернуться? Вот она, большая земля. Сделай пару шагов, и ты на Успенском шоссе, без всяких кордонов, первого и второго отцепления, без документов и денег. Официально он числится мёртвым. Стало быть, Сидоровиче, ничего не получишь, пока не появишься пред его барыжными очами. А появишься снова в зоне из большой земли. Так и не вылезешь опять, только через пустошь. Нет, нет смысла покидать зону. Здесь Егор чувствует себя лучше, а там кем он будет? Бомжом? Риск погибнуть здесь для Егора намного меньше, чем истлеть в виде сумасшедшего или раба на вечных стройках там. Не лучше ли остаться в зоне, с которой он перестал бороться и начал жить ею, чем бесконечно бороться за существование там, на большой земле? Где слишком много людей борется с тобой за каждый луч придуманных ими солнца. Здесь солнце зоны светит всем и каждому, кто признаёт себя её частицей. Для неё равны все, и верные ей мутанты, и люди. И где она делает из людей мутантов, или просто выбивает действительную человеческую натуру из данного ей материала. Сталкер присел на стул, глядя на сферу. из которой неслись звуки шоссе, которые становились для него всё более и более чужеродными, отталкивающими. Он покачал головой и, едва сдерживая отвращение, борясь с нахлынувшей на него тошнотой, покинул комнату. Теперь предстояло исследовать другую часть тоннеля. Егор прошёл по нему с полкилометра, всё так же по заваленному различным хламом, среди которого нет-нет да мелькали тела тушканов. Сам коридор имел несколько заваренных, где изнутри со стороны коридора, а где, вероятно, просто запертых с противоположной стороны металлических дверей, вводящих к боковым ответвлениям. В самом конце Боббер наткнулся еще на одну двустворчатую дверь, такую же, как и в противоположной части тоннеля. Прислушавшись и подспудно ожидая каких-либо шорохов или необычных звуков, он толкнул и эту дверь. снаружи её подпирало что-то мягкое, но тяжёлое, так показалось Егору. По крайней мере, дверь после образования щели, из которой пахло незнакомым и неприятным, каким-то резиновым запахом, подчиняясь усилию с той стороны, отжималась обратно. Задраив все его, подключив к процессу мелкого, они наконец-то смогли приоткрыть её достаточно для того, чтобы заглянуть внутрь. Но небольшого участка, выхваченный фонарём картины, хватило сталкеру, чтобы отказаться от вхождения в это помещение. В свете фонаря через приоткрытую дверь было видно, что всё помещение обрасло каким-то коричневым мхом или грибами, или вообще чем-то, что сумело найти достаточно питания, чтобы заполнить собой всё внутреннее пространство. Эта нечто выглядело как длинные круглые двадцатисантиметровые стебли, толшиной в палец, на конце которых находился шарик более светлого оттенка. Более того, эти грибы или корни или щупальца, влажно поблёскивавшие при свете, начали тянуться в сторону фонарика, загибаясь внутрь приоткрытого дверного проёма. Сталкер с испугом отпрыгнул от двери. И она снова закрылась, обрубив несколько цилиндриков, упавших внутрь коридора, которые тут же обмякли и перестали блестеть. Фу, мерзость, не сдержался Егор. Снорк поддакнул ему харкающими звуками. Что же вы тут жрёте, чтоб так вырасти? Не годится. Пошли назад. Сталкер развернулся и пошёл в обратную сторону, подсвечивая себе фонарём в гулкой тишине тоннеля. Изредка дополняемый кроткими шорохами передвижение тушканов. В самом деле, что это было? Плесень? Азаза надумал сталкер, крутя фонарём и разглядывая стены и потолок. Это ж надо было так вымохать, а запах резиной какой-то прямо прёт, или пластиком? Может, на пластике она так выросла? Хотя нет. Пластик пока ничто не жрёт. Хотя почему ничто? В той комнате, если она как первая, пластика под потолок должно быть. Да, если такой гриб приспособится до да на свободу в цивилизацию вырвется, хана человечеству. Пожрут нахрен оплетки от кабелей, платы пластиковые. Да мало ли. Сейчас все из нефти делается. И кто ты, человек искусственный без электричества и электронных устройств? Так раздумывали они, вернувшись обратно по тоннелю к провалу, откуда выпали. По пути, подобрав гнутый кусок арматуры, вполне подходящий на роль кошки, и кусок кабеля, бобр соорудил зацеп, в котором он благополучно зацепился за уцелевшую часть бетонного свода и, пропустив мелкого, первым полез следом. Став на карачки, привязав рюкзак к ноге, они снова отправились в путь. Тонли постепенно сужался, что было плохо, но зато постепенно перестал снижаться и начал подниматься вверх. Сначала сталкер полз на четырёх конечностях, просто опустил голову из-под лобя, следя за снорком. Затем ему пришлось согнуть сильнее руки в локтях, но долго двигаться он так не смог, и через час такого хода, от которого ломило всё тело, он скомандовал передых. После которого теперь уже действительно тесный тоннель, где в свете фонаря оседающие пылинки казались ночным дождём под светом прожекторов, заставил Егора ползти по нему на животе. Мелкий тоже перешёл на движение ползком, но для него все движения были легче. Вот я дурень-то, Севу тоже надо было привязать до да раздеться, а то застряну тут. Подумал сталкер, прикидывая, что выбраться из комбинизона в нынешних условиях можно будет только при помощи мелкого, а если туннель будет сужаться и дальше, то уж лучше вылезти из него сейчас. Тем временем нора продолжалась и продолжалась. Хуже всего были плавные повороты, которые заставляли сталкера переживать не свойственные ему приступы клаустрофобии, когда казалось, что туннель сдавило сверху или сбоку. А мелкий исчез из виду. Сталкер с трудом боролся с раздражением, даже нос к нервничал и издавал негодующие звуки. Рюкзак, который казался приемлемой обузой, теперь как будто бы кто-то тянул на себя, как только бобр хотел двинуться вперёд. Подзаливал глаза от вдыхаемой пыли, которая через время перестала высмаркиваться. Пересохло в носу и стало трудно дышать. Сталкер задраил севу, но не выдержал и минуты. Закрытое пространство ещё и стекло перед глазами давали ощущение, что он лезет головой в трёхлитровую банку. Кроме того, стекло очень быстро покрывалось пылью и создавалось ощущение, что его просто завалило ко всем собачьим чертям. Попробовав отдохнуть, сталкер понял, что на душе становится только хуже. Чёрт! Неужели нельзя было лезть через холм наверх? Хотя, может и нельзя. Может быть, там ждали и ждут. Наконец, не веря своим глазам, сталкер разглядел корень дерева в стене норы. "Мелкий, мы уже близко. Давай поднажми", обрадованно крикнул он вперёд. Мелкий рыкнул. Постепенно запахи с поверхности начали докатываться до человека. Запах гнили, разложения. Похоже на черную клетку, а задача на размышлял Егор, вдыхая тяжелый воздух. Последние метры усилий, снорк исчез из виду. Анара казалась не просто стала узкой, а живой. Она как будто всасывала сталкера обратно, и на каждое его вымученное движение она словно делала глотательные движения и проталкивала его настолько же назад. Бобер, шипя и извиваясь. С трудом контролируя приступы бешенства, прорывался сквозь её объятия. Наконец, цепкие руки ухватили его за плечевые накладки и сильно потянули. "Ура!" только и смог сказать вымученный сталкер, глядя в рассветное небо. Да, они находились в чёрной клетке рыжего леса. Он вылез именно из той дыры в центре поляны, где несколько дней назад набирал добровольцев в свой отряд с лесником. Тот же самый, уже практически не светящийся в свете рассветных сумерек гриб из дыры посреди поляны, образованной в круг поваленными деревьями. Всё, мелкий, жрать и спать. Ты караулишь. Что-то нынче я без кормёшки плохо соображаю, распорядился Егор, вытягивая за верёвку худеющий рюкзак с провиантом.